Глава вторая. Жизнь четвёртая. Нормальная жизнь. «И какие здесь ещё особенности, кроме непропавшей электроэнергии?» — поинтересовался я, заруливая на парковку, указанную шибером. «Здесь особенности. Вагон и маленькая тележка рядом. Здесь всё не как в нормальном кластере. Всё. Но об этом позже. Сейчас у нас шоппинг». С умиротворённой улыбкой на лице сказал здоровяк и вышел из машины. Мы прошли один квартал и вышли к высоченному зданию торгового центра. Зашли внутрь, миновав автоматические развяжные двери, и попали в мир ярких красок, веселой музыки и живых обычных людей. Цифр, конечно же, но в своей массе они не особо отличались от обычных, нормальных людей. Пройдя пару шагов вперед, я замер, разглядывая все это великолепие обычного мира, которого я с недавних пор оказался лишен. Все эти схватки, стрельба, монстры, И прочая мракобесие, как будто осталась там, за дверью. А здесь вокруг возник кусочек того нормального мира, в который мы больше никогда не попадём. Завораживает. Окно слева от меня шибер. Курорт для эймонных с сроком всего на двое суток и ценой в одну жизнь. По мне так и не дорого совсем, а рассрочки не подживают, то и время дорого. Хлебать такое счастье надо состоярными и никак иначе. После столь высокопарной тирады он широким шагом устремился к стеклянному лифту. Мне пришлось ускориться, чтобы не отстать. При подходе к кабинке лифта стало понятно, отчего он так стартанул. Возле нее стояли две меловидные блондинки и щебетали о прелестях нового телефона, вышедшего всего две недели назад. Пока мы поднимались на третий этаж, Шибер умудрился договориться о встрече с обеими барышнями через 40 минут в ресторане на пятом этаже. Секунд 10 долго ноги красотки ломались и морщили свои прелестные носики, но всё изменилось, когда мой товарищ переложил толстую пачку денег с одного кармана в другой. Голоса стали покладистее, и тут же назвали семена. Она очередное предложение встретиться в ресторане обе закивали с такой силой, что казалось, их шеи не выдержат и головы просто оторвутся. Насвистывая весёлый фривольный мотивчик, Шиберу стремился к большим открытым дверям салона мужской одежды. Там его сразу взяла в оброт миловидная шатенка, которая с дежурной улыбкой повёла Зарвека куда-то вглубь салона. Я же нашёл диванчик и опустился на него, чтобы не стоять и не напрягать ноги, но тут же поднялся, чего это я, расселся. Жестом подозвал консультанта, на этот раз брюнетку, и быстро сообщил, что мне от неё необходимо. И уже через 20 минут я переоделся в новые джинсы, футболку и добротную куртку, а на ногах у меня красовались кроссовки последней модели удобные и с очень толстой подошвой. Так, теперь осталось подумать о дальнейших планах. Первое надо узнать всё про эту загадочную пятношку. Второе расспросить о пути, ведущем отсюда до нормальной территории. Третье надо разобраться с приволишим богатством в виде распределяемых характеристик. И наконец, четвёртое надо решить, что делать с этим маленьким запасом лута из монстров, что хранится у меня в ячейке личного инвентаря. Если бы у меня было больше времени перед смертью, то трофеев было бы намного больше, но чего нет, того нет. Всего у меня в инвентаре было четыре предмета: споран, золотое яйцо регенератора и две жемчужины. Что делать со спораном вопрос не стоял. Доберёмся до ресторана, там и сделаю живчик. Регенератор трогать не буду, я не ранен и не при смерти, так что пусть лежит там, где лежит. А вот что делать с жемчужинами? По-ому надо принять одну из них внутрь, и по идее она помимо прибавок к характеристикам должна мне подарить умение. Только вот на десятом уровне у меня должно было открыться умение, а его нет. Да даже на девятом оно вполне могло открыться, так, по крайней мере, говорил Зиверт. И не просто умение, а боевое, связанное с наличием у меня скрытой характеристики искусство владения мечом. А его тоже нет. Так принимать жемчужину или нет? И если принимать, то какую? Красную или зеленую? И ведь у Шибера даже не спросишь. Он случайный попутчик, а они бывают разные. В мире континента из Аспарана давить могут, а уж за жемчужиной подавно. Здоровек хоть и герой первого уровня, но все же доверять ему безоговорочно не стоит. Занимая мозг такими вот мыслями, я и дождался появления товарища. Выглядел Шибер на пять с плюсом. Чёрные лакированные туфли, костюм тройка винокрасного цвета и белоснежная рубашка. И даже его густая борода не портила общий вид, а только добавляла ему мужского шарма. Пройдя передо мной туда-сюда, стуча но бойками туфлей по керамической плитке пола, покрасовался и, удовлетворившись моим поднятым пальцем вверх, развернулся и по-хозяйски хлопнул по заднице консультанта, что была с ним. Там похотливо и тихонько взвизгнула, заулыбалась, облизнув при этом губы, с которых, как я заметил, пропала вся помада. «Да они там не только примеркой и подборкой одежды занимались», – догадался я. Шустрый мужик. Расплатившись, мой напарник неспешным шагом снова направился к лифту. Мы поднялись на пятый, зашли в ресторан с шикарным видом из панорамных окон. Подскочившему метродотелю была всучена банкнота с большим количеством нулей, и нас тут же проводили в отдельный кабинет с особенно красивым видом и личным официантом. По дороге к кабинету Шибер ненадолго завернул к столику с блондинками, что-то им сказал и вернулся. «Пускай немного подождут. Я минут на двадцать успокоился». С улыбкой мартовского кота, получившего все, что ему причитается в этом месяце, сообщил мне напарник. До начала шибе разделил заказ, явно сообщающий, что именно он собирается делать в первую очередь. Официант ни жестом, ни словом не выказал удивления по поводу такого странного заказа, кивнул и обратил свой взор на меня. Всё то же самое, но вместо двух бутылок водки мне одну бутылку коньяка. И поприличнее, пожалуйста. Напарник и не думал скрывать от меня, что владеет ячейкой личного инвентаря. Что это, жест доброй воли или он просто не считает нужным скрывать такую деталь? Зиберт очень часто повторял, что на континенте нельзя никому доверять. Скрывать необходимо всё и вся: характеристики, умения, вектора прокачки, количество трофеев. Всё. А тут такое. Думал я недолго. Всего лишь тот краткий миг, что официант переводил свой взгляд от Шиберра на меня, и тоже решил показать, что владею ячейкой. Не знаю как, но напарник вычислил мои метания, усмехнулся в бороду и выдал: Практически все герои с ячейкой ходят так, что не менжуйся. Так-с, что тут у нас есть?» Он открыл лежащую на столике папку с меню и углубился в ее изучение. Не стал отставать от него и я. Быстро пробежался по первым блюдам, еще быстрее по вторым и, наконец, открыл страницу с напитками. «Кофе!» «Боги, как же я хочу кофе!» и не просто растворимые, какими приходилось обходиться на обычных кластерах, а сваренные, желательно по всем канонам. И если судить по меню, то именно такой тут и должен быть. И что выбрать? Разновидностей всего божественного напитка было ровно 24 вида. Пришедший официант принёс наш первичный заказ, а я всё никак не мог определиться с выбором. Хотелось всё попробовать. Кто знает, может, я не просто кофеман, а тот, у кого есть свой особо любимый вид. Для начала опробуем стандарты, но без крайностей. Лёд в кофе, как в некоторых предлагаемых напитках, мне сразу не понравился. Борщ с помпушками, телячью отбивную с хреном, салат овощной и две кружки латте. Определившись, сделал заказ. Всё это время ждавший моих слов Шибер удивлённо поднял брови. «Ну, брат, как-то ты несерьёзно относишься к своему здоровью. Есть надо много и часто, а ещё желательно в хорошей компании». После чего выдал свой заказ на два листа блокнотика, что держал в руках официант. Дождавшись, когда официант покинет наш кабинет, мы принялись за священное действие, а именно за приготовление живчика. Всё, что было необходимо, нам уже принесли. Все эти коньки и борбаны, виски это всё от Лукавого. Фильтруя растворённый спаран в очередную тару, прогудел шибер. Настоящий живчик должен быть только на водке. Чтоб, значит, как у людей. Ах, сивой вот этого, кивком могучей головы он указал на мою полуторалитровую тару. Не особо муским пахневает. А чего же ты тогда себе мартель заказал? Хлеба водку это же по-мужски. Максимально езвительным тоном произнёс я. Я есть разница. Пить, чтобы отдохнуть и пить, чтобы выжить. Улавливаешь? Настойчиво буркнул шибер. Ты вообще в курсе, что такое двойные стандарты? Не меняя тона, поинтересовался я. Засунь себе эти стандарты глубоко и надолго, туда, где кладбище ёжиков, и вообще не учи отца, и баста, хлопнул по столу ладонью шибер. Оставшиеся на столе стаканы тоника зазвенели, а я лишь улыбнулся. Придуривается здоровяк, это сразу видно. Просто отдыхает и расслабляется как может. Пытается взять от этой ситуации всё вплоть до полудружеской перепалки на никому не нужные темы. А я вот так не могу у меня прямо зудит всё в районе Сидальюще, как представлю, что на границе города уже собираются толпы изменённых. И не просто собираются, а несутся со страшной скоростью, выедая все биологические объекты на своём пути. Ну наконец-то. Шумом выдохнул Шибер, когда нам принесли тот самый мартель и нехитрую закуску. Давай, Метис, за знакомство. Мы выпили, вернее, выпил Шибер. Я же просто пригубил и поставил стопку на стол. Увидев все это непотребство, напарник скривился от недовольства и покачал головой. «Так не пойдет. Мы мою новую жизнь отмечаем, а ты сидишь с постной рожей и даже пить не хочешь». «Отмечаешь ты, а я жду информацию, которую ты собирался со мной поделиться». «Все у тебя не как у людей», — вздохнул Шибер по новой, наполняя свою рюмку. «Ладно, рассказываю», — и забросил в себя содержимое рюмки. «Электричество тут есть, потому что город стоит на берегу большой реки с сильным течением, а на ней гэс. Что это объяснять не надо?» Я отрицательно покачал головой, и Шибер продолжил. «Так вот, эта самая станция переносится вместе с городом, такой вот выверт системы. Но самое главное — она работает, и ее всегда успевают глушить». «Ну, нагрузка-то минимальная остается, всего на один город, а питала она дофига чего. Вот и оставляю всего пару турбин в работе, и все, на город хватает. А связи нет, потому как осталось всего пару вышек, на данную соту не хватает. Да и те, что есть, барахлить начинают капитально. Что и как там конкретно, не узнавал, мне оно не надо. Нет и нет». Здоровяк пожал мощными плечами и снова наполнил свою рюмку, скептически посмотрел на меня, чего-то загадочно хмыльнулся и выпил. Если я расскажу тебе что-то, что тебя точно успокоит, ты будешь со мной пить. Далась тебе эта выпивка. Я решительно не понимал, чего ему от меня надо. Весь этот долбаный мир. Шевер широко расставил руки в стороны. Церидании нескончаемого дерьма. А это Он сузил руки. Пятнашка. Здесь двое суток курорт для имонных. Да, не дешёвый, но какой есть. И я хочу насладиться всем, что мне даёт система в этот срок. И одна из граней моего счастья это посидеть вот так вот в хорошей компании и посудачить о всяком разном. А ты? Хорошая компания не гнилой, не красный, только пить не хочешь. Он обвинительно ткнул в мою сторону пальцем. Объясняй. Обещать не буду, но подумаю над твоим предложением. Эй, напарник повернулся к стоящему возле двери в кабинете официанту, ручкой бумагу нюси и быстро. Когда всего через полминуты принесли требуемое, Шибер начал своё повествование. Смотри, мы вот здесь. Он нарисовал по центру листа небольшой ломаный многоугольник. А это пятнашка, кластер с перенесённым городом. И это не просто город. Ты не удивился, что на месте своего воскрешения сразу нашел и ствол, и деньги, и машину? Нет, повезло просто. Да хрен там повезло. Тут у всех так. У меня на овощей базе сразу дробовик в соседнем кабинете лежал прямо на столе. И лавандосов у меня не меньше, чем у тебя, если ты не заметил. Это так система в поддавки играет. Кластер тут такой. Есть сразу все и у всех. И город двое суток живет. «Все цифры нормальные, и тварей нет. А потом все, ваше время вышло, и добро пожаловать на очередной рест. Ну как, интересней стало?» «Интересней, да. На подробности нужны». «Ну вот, накати-ка рюмочку, будут тебе и подробности». С алкоголичным блеском в глазах Шиберловка наполнил рюмки. «Ты мертвого болтаешь». Тяжело вздохнув, я выпил вместе с напарником. Мертвого вряд ли, но был тут один случай. Как-то раз один товарищ пытался пустыша напоить. Ладно, ладно, не сверли меня взглядом, рисуем дальше. Шибер снова взялся за ручку. Вот тут, справа от первого многоугольника, появился еще один. Еще один кластер. Обычно и ничего примечательного в нем нет. Немного леса, пару полей и все. Но именно с него и начинаются здешние чудеса. После него ещё привет, только чернота одна, а туда хода тварим нет. И вот этот самый кластер, Шеберу казал рукой на правой, начинает перезагружаться. Все мертвечки бегут сюда, на пятнашку, потому что везде и тут, и тут. Он изобразил области вокруг кластера, где на данный момент находились мы. Та же чернота. И вот вся эта раба прибегает на кластер и ждёт, пока первый кластер перегрузится. Ждёт, ждёт ото тут бац. Он щёлкнул пальцами и начинает перегружаться пятнашка. Ну, и как тебе такой прикол? Что такое перезагрузка кластера, я знал. Сам кластер представлял собой некую область пространства, заброшенную в мир континента из вот тут теории было много. То ли из параллельной вселенной, то ли это вообще искусственно созданная копия каких-то мест. Не суть. В определённый момент этот самый кластер перегружался, то есть на месте старого возникал новый, точно такой же. Не совсем такой, но если и были различия, то минимальные. Сама перезагрузка сопровождалась густым зеленоватым туманным, под который попадать никто не хочет по той простой причине, что это смерть. А вот что такое чернота, я не знал, и поэтому тут же об этом поинтересовался. Чернота. Если очень по-простому, вот это чёрные кластеры. Увидишь хоть раз такое, ни с чем не перепутаешь. Там мёртвое всё, и жизни там нет, вообще нет. И вот такая шляпа окружает пятнашку почти со всех сторон. От чего там всё умирает? Радиация или ещё что-то? Радиации там нет. А что есть, никто не знает. Разве может институтские что-то ведают? Но кому они когда чего-то рассказывали? Мы не сразу на черноте мрем, какое-то время держимся. Чем выше ты по уровню, тем больше на ней проживешь. Только вот шататься по черноте никто не любит. Дураков нет. Отбитые на всю башню есть, куда уж без них. Копатели всяких мастей, что по серости лазают, приключенцы и прочие люди, у которых шило в заднице. По черноте вопросов нет. Что происходит дальше, когда перезагружается пятнашка? Твари мрут? С чего это? «Вокруг чернота, на ней они не погибают. Чернота не вокруг, а почти со всех сторон. А зараженные на черноте не умирают, они ее просто не любят. Хотя, если проведут на ней какое-то время, думаю, тоже ласты склеят. У них все как у нас. Чем выше уровень твари, тем более ей комфортно на черноте. Так вот...» Шибер незаметно снова наполнил рюмки. «Теперь самое интересное...» После перезагрузки пятнашке остаётся открытым только одно направление. Вот здесь. Теперь на рисунке появился многоугольник слева. Обычно кластер тоже ничего примечательного. И угадаю, что с ним происходит. Он перезагружается до того, как успевает перегрузиться пятнашка. Выдал я очевидный ответ в точку. И длина этой цепочки ровно четыре кластера. Последний четвёртый малость бракованный перезагружаются чуть более суток. И всё это время все эти отлы твари вынуждены сидеть и ждать, когда распогодится. В сумме получается чуть более двух суток, практически столько же, сколько местный находится в здравой памяти. Я так понимаю, все, кто ждёт, возвращаются сюда. Ага, голодные и малость потрепанные, потому как вот тут Шибер показал на границу между четвертым и пятым по счету кластером, если начинать считать слева направо от пятнашки. «Начинаются серые кластеры, со своими обитателями, и они не особо дружелюбны ко всем. А тут...» — он снова указал на наш кластер. «Семьсот тысяч тел». «Улизнуть от этой толпы голодных как-то можно?» «Без вариантов. Я про это место много чего знаю». А знаю я, потому как где-то месяца 3 назад бегал с нами мужичок один интересный. И вот он-то как раз и собирал всю информацию о пятнашке. Каждый, кто в этом регионе через раз проходил хоть по разу, ну тот бавали. Он все эти знания собирал и записывал в отдельный файл, а затем продавал всем подряд. Двое су так кайфа. Как тебе название? По мне так не очень. Скептически отозвался я. Радости у всех разные, ты вон бухать любишь и девок по примерочным лапать, а я... И вдруг осознал, что я не знаю, что мне по душе. На что бы я потратил свое свободное время, если бы оно у меня было? Пил бы тонами кофе? Пил бы, не спорю, но это ведь физическая радость от плоти, вернее, от рецепторов. А вот чего я хочу для, так сказать, души? Задумался и тут же получил ответ. Не просто ответ. Частичку себя самого из прошлого. Мозг кольнуло, перед глазами промелькнула серая рябь, и я вспомнил кусочек из своего прошлого. Очень светлая комната, вернее помещение, длинное и очень широкое. А вокруг стоят многоярусные стеллажи, на которых зеленеют листья салата. Гидропонная ферма, в которой я сейчас нахожусь на экскурсии. Мне это важно, мне это интересно. И что более всего странно, я хочу построить такую же. Нас, тех, кто на экскурсии, 10 человек, и все неотрывно смотрят на экскурсовода, одетого в халат с копешонам и маской. Да мы и сами одеты в такое облачение, и я даже знаю почему. Нам это объясняли перед экскурсией. Девушка с раскосыми глазами что-то очень быстро говорит, а переводчик, стоящий рядом, переводит на английский язык, который я свободно понимаю. А сам экскурсовод объясняет нам всё на японском. Тут всё просто, и секретов никаких нет. Просто мы в Токио и всё. Только этот кусочек остался в памяти и больше ничего. Никто я такой, ни что я делаю в Японии и для чего мне ферма ни одного ответа. Хотя немного информации я всё же получил. Мне стали понятны мои мысли, когда я смотрел на огород как будто цифры. Это случилось тогда, когда мы с Звертем убегали из города. Мне определённо нравилось возиться с землёй. Только ключевое слово тут нравилось. Сейчас от мысль вскопать пару грядок и посадить там что-то меня не одолевала радость, но и грусти, и ничего какого-то негатива не было. Надо вскопаем и посадим. Не надо не будем. Вопрос необходимости ничего более. Ты чего завис? Потермошил меня за плечо шибер. Воспоминание вернулось произнёс я внезапно хрипшим голосом. И что интересное хоть? А то обычно всякий гон мне непонятный всплывает. Ферма гидропоники в Японии. А, японки были, зажёгшись в глазах шиберой энтузиазмом, можно было освещать улицы в безлунную и беззвёздную ночь. Одна, в запахнутом халате, скопишонном в бахилах, перчатках и маске на лице. Мне повезло. Махнул рукой напарник и снова запрокинул рюмку. «А вот по поводу радости тут ты не прав. Юмбо толковый был товарищ, он все предусмотрел. У него в том файлике все по разделам было. Любишь девочек и бухло? Тогда топай по такому-то вот адресу, там все есть. Кокса надо или амфетаминок, тогда тебе сюда. Если в обычной жизни не хватает экстрима, то вот еще адресок». «Там даже дресса и примерные планы подкатов к цифрам необычной ориентации есть». «Толковый», — согласился я. «А почему был? Умер? В том плане, что жизни кончились?» «Да не, регион сменил. Но перед этим он мне файлик оставил». Непонятно чему, загадочно улыбаясь, оповестил меня Шибер. «И какие варианты использовали прилетающие сюда иммунные, чтобы свалить?» «Файли ведь это тоже есть». Есть как-нибудь. Только вот я всё жду, когда ты со мной выпьёшь, а ты не пьёшь. Или ты мне не поверил и ждёшь мертвеца сегодня в гостях? Я думаю, что я вообще был малопьющим по жизни. Желание не совсем, но компанию тебе составлю, если ещё чем интересным поделишься. Да легко. Значит, сегодня пьём. Завтра кузню надо найти и немного по магазинам прокатиться, а послезавтра у нас сафари. Нормальный план, как по мне. «Кузня-то тебе зачем?» «Как это зачем? Я же кузнец. Дар у меня такой специфический. И прокачан ого-го как. Только вот не использовал я его давно. Не работал он в лечении кваза. А руки соскучились. Шибер сжал впудовые кулаки и потряс ими над столом. «Только придется так проработать, без огонька. Клиента богатого нет, чего стараться». Был бы заказ, я бы такого наворотил. Да даже если был бы клиент у тебя, как бы ты пронёс, полученный через смерть, подумаешь. Слинцой бросил здоровек. К себе привязал, после рез по забрал, отвязал, в стабе клиенту передал. А с феры привязки у меня ещё из доквазовой жизни остались, но чего мне матавы нема. У тебя ведь и случаи мнет, знакомых, кому сабельку на дыли, мяч кладенец какой. Ты скажи, а через черноту я смогу договориться. У меня же дар такой. Если что, три процента от сделки твои, и все честь по чести. Есть знакомый, — очень степенно отозвался я. — Будьте любезны, прескурант предъявите.